Павел Филонов Павел Николаевич Филонов, один из самых ярких и самобытных русских художников-авангардистов первой трети XX века, родился в декабре 1882 года в Москве в семье Кучера и Прачки. Первые художественные навыки он получил в Петербурге, вначале в качестве ученика малярно живописных мастерских и в вечерних рисовальных классах общество поощрению художников 1898 год затем в частной мастерской академика дмитриева кавказского 1903-1908 годы для заработка ему приходилось ретушировать фотографии делать рекламные плакаты папирос обертки для мыла карамели, открытки. Именно эта паденная работа развела в нем, как он считал, громадную работоспособность, упорство и выдержку, пробудила интерес к анатомии, этнографии, зоологии и ботанике. Важно отметить две основные сферы его интересов, обозначившиеся в эти годы — иконопись и анатомия. Именно они, парадоксальным образом соединенные, и определят феномен филоновского искусства в будущем. В 908 году он поступил как вольнослушатель в Высшее художественное училище при Академии художеств, но уже в 910 оставил его и начал самостоятельный путь. В следующие годы в живописи Филонова наблюдается быстрый переход от академического натурализма кубизированно-примитивистским объемом. Цвет, как вывод из рисунка, подчиняется линейному и тональному ритму и строю картины. Он сознательно и навсегда изгоняет со своих полотен всякую нарочитую красивость. Героями его картин становятся нравственные и физические уроды. Люди сломленные и подавленные, их жесты выражают крайнюю степень уныния, скорби и отчаяния. Руки безвольно опущены, движения нелепы, неуклюжи, глаза смотрят в никуда. Громадные фигуры одиноко бродят, затерянные между коробок домов с пустоглазыми окнами-бойницами. Город оказывается населенным некими убогими существами, пассивно ожидающими своей участи. Человек на картинах Филонова оказывается игрушкой, частью каких-то властных сторонних сил, ломающих и кренящих дома, деформирующих все пространство города и обнаруживающих предельную шаткость и неустойчивость его существования в этом мире. Самое известное произведение Филонова «Дореволюционных лет» Пир королей, 913 год. Оно проникнуто предчувствием надвигающейся мировой войны. Цвета разложения, конца, зловещая оскал лиц с холодными колючими глазами, глядящими словно из пустых глазниц, завораживающие торжественные жесты костистых рук. Все в этих фигурах изобличает не людей, а мертвецов, пьющих не вино, а кровь. Участники жуткого пира поочередно осушают чаши и по христианскому обычаю молитвенно скрещивают на груди руки. На обряд причащения намекают многочисленные символы. Рыба на блюде, как известно, является символом Христа, чаша — символом страдания и прочее. Это как бы обряд круговой поруки, связывающий между собой вампиров-владык, в момент предрешенной ими гибели мира. Картина предельно выразительно формировала темы, занимавшие художника и все последующее время. Функции зла, властвования и насилия, противостояния, борьба жившего, мертвого и будущего. При этом триумф зла, власти, насилия у Филонова носит всегда безусловный характер. Тотальной силе рока и необходимости человек уже не в силах ничего противопоставить. В 916-918 годах Филонов находился в действующей армии на Румынском фронте. Свержение монархии он встретил как событие долгожданное и радостное. В 1917 году после Февральской революции Его избрали председателем Совета солдатских депутатов Придунайского края. Вскоре после возвращения в 18-м году с фронта Филонов участвовал в грандиозной выставке в Зимнем дворце с циклом работ вот в мировой расцвет». В это время он считался одним из корифеев нового социалистического искусства. И он действительно выступил его идеологом. После Октябрьской революции Филонов одно за другим пишет свои известные аналитические полотна. Формула космоса, 18-19 годы, формула Петроградского пролетариата, 20-21 годы, формула Вселенной, 20-22 годы, формула мирового расцвета и другие. Каждое его произведение по собственному признанию художника, становилась картиной анатомической структуры Вселенной, представленной одновременно во всех ее разрезах, статических и динамических состояниях в беспрерывном общем процессе. Конкретизация темы осуществлялась с помощью крупно выделенных фигуративных знаков или символов, и все они должны были обладать трехмерностью объемом, удельным весом, тяжестью, клетчаткой. Филонов упорно добивался этих качеств, заставляя жить буквально каждый миллиметр поверхности полотна. Целостная композиция складывалась у него из противоборствующих линий силы, которые определяли динамику перехода одних форм в другие. Вместе с Матюшиным, Малевичем и Пуниным Филонов организовал в Петрограде Институт художественной культуры и руководил в нем отделом общей идеологии. Начиная с 1923 года, художник стал подвергаться все более ожесточенной травле со стороны властей. Выставка 1930 года, уже развернутая в Русском музее, так и не была открыта. В январе 1931 года в «Красной газете» Появилась разгромная статья «Классовая сущность Филонова», где художника называли «помешанным врагом рабочего класса». Филонова лишили пенсии, обрекая на голодную смерть. Мастер не сдавался. Вечно голодный, он работал по 16-18 часов в сутки. В рисунках середины 20-х годов наметился постепенный отход Филонова от чисто абстрактного искусства. Появляются резкие, заостренно-угловатые контурные обводки, которые очерчивают наиболее важные фигуративные фрагменты, выделяя их таким образом на плоскости листа. В результате в хаосе первозданных элементарных форм начинают проступать лица, тела, головы, дома. Безличное, бесконечное начало — обременяется началом частным, человеческим. Однако фон, среда размывают личность как единицу, вовлекают ее в дурную бесконечность множества. Человек всего лишь оболочка. Он столбенеет, цепенеет от этого сонма, вихря разгулявшейся материи. Одна из последних работ художника Композиция на лёд. 38 год. Здесь наиболее полно раскрыта тема террора, к которой Филонов несколько раз подступал в других своих работах тридцатых годов. Протестующие люди, выполненные в натуралистически-реалистической системе изображения с некоторыми чертами обобщения и примитива, картина показывает в центре группу беззлобных, покорных людей, с поникшими головами без каких либо проявлений сопротивления окруженную со всех сторон с боков сверху и снизу многочисленными телами мужчин женщин и детей мертвы они уже или живы определить невозможно столь сосредоточенно бесстрастны их лица фигуры уходят за край картины во все стороны делая изображенную сцену фрагментом большой картины некой всеохватной бесконечной трагедии. Филонов умер в декабре 1941 года от голода в осажденном Ленинграде, поскольку не получал хлебных карточек от Союза художников.